— Не знаю, как тебе, а мне уезжать не хочется. Давай никуда не поедем. — Кенджешек, скажи отцу, что не надо никуда ехать. Кенджешек что-то лепетал, подсаживался то к отцу, то к матери, а Бустон добродушно соглашался с женой. — А что? — Почему бы нам и не прожить здесь все лет? Сказал тоже, — смеялась Гулюмкан. — Да ты через день так припустишь за своей отарой